Шаблон 41. Прямые продажи. В обход посредников. Шаблон. При использовании бизнес-модели прямые продажи продукты компании предлагаются на продажу непосредственно производителям или поставщикам услуг, а не через промежуточные каналы вроде розничных магазинов. Измерение как. В силу этого компания обходится без розничных наценок и без дополнительных затрат на посредников. С экономленными средствами можно поделиться с покупателями. Измерение «почему». Шаблон способствует установлению более тесных отношений с клиентами и помогает компании лучше понимать их потребности, подталкивая к новым идеям по усовершенствованию товаров и услуг. Измерение «что». Кроме того, прямые продажи позволяют компании иметь более точные данные о продажах и придерживаться единой стабильной модели дистрибуции – измерение «как», «почему». Со своей стороны клиенты ощущают явное преимущество более качественного и своевременного сервиса. А это крайне важный момент в том случае, когда продукт требует детальных разъяснений. Измерение что? Происхождение. Само собой разумеется, что прямые продажи относятся к одной из старейших форм дистрибуции. В средние века ремесленники и земледельцы использовали исключительно этот метод для сбыта своих изделий на рынках и возле дорог. Сегодня происходит бурный расцвет оригинальных вариантов применения этого шаблона, благодаря чему возникло множество интересных инновационных бизнес-моделей. Таппервер, дочерняя компания Таппервер Брендс Корпорейшн, предложила оригинальное использование прямых продаж кухонной и бытовой утвари, пластмассовых контейнеров, сервировочных блюд, мисок и емкостей для хранения продуктов в холодильниках, организуя продажи в домах покупателей, в том числе потенциальных. Консультанты и представители устраивали так называемые Таппервер-вечеринки, куда приглашались родственники, друзья и соседи. Четкая система иерархии представителей позволяет управлять дистрибуцией и продажами, в основе которых заложены связи и знакомства. Прямые продажи помогли Таппервер распространять продукцию без участия розничных магазинов и расходов на рекламу. Изобретение данной стратегии приписывается Брауни Уайс, 1913-1992 годы, начавший успешно продавать продукцию Таппер друзьям и родственникам на домашних презентациях в конце 1940-х и в 1950-х годах во Флориде. Основатель Таппер Вэр Эрл Таппер впоследствии предложил Брауни Уайс стать коммерческим директором компании. Она придумала название «Таппервер-вечеринка» и популяризировала концепцию в Соединенных Штатах, удостоившись чести стать первой женщиной, чей портрет появился на обложке «Бизнес Week. Хилти, штаб-квартира которой базируется в Лихтенштейне, специализируется на системах крепления для строительства. Это один из самых успешных прямых продавцов в строительной сфере сектора B2B. Три четверти из 22 тысяч сотрудников компании заняты в продажах и ежедневно лично общаются с клиентами. Высочайшая репутация компании в сфере строительства помогла ей заполучить непоколебимое конкурентное преимущество. Хилти славится прежде всего своими Hilti-центрами и в особенности квалифицированными продавцами-консультантами. По словам Майкла Хилти, секрет небывалого успеха компании кроется именно в прямых продажах. Близость к рынку, хотя она может дорого обходиться, гарантия того, что клиенты получат желаемое. Amway – американская маркетинговая корпорация, которая специализируется на прямых продажах товаров для красоты, здоровья и дома. Она представляет на рынке широкий выбор брендов – Artistry, Beauty, Cycle и Spring – BioQuest и iCook. Продукты распространяются среди покупателей через всемирную сеть партнеров и представителей. Люди регистрируются как независимые владельцы бизнеса – НВБ. Такой статус позволяет им продавать товары Amway напрямую клиентам, а также нанимать и обучать других НВБ, которые затем становятся нижними звеньями иерархической структуры. В поддержку найма и обучения независимых представителей и с целью сокращения расходов на поиск и подготовку новых сотрудников, Amway распространяет CD и DVD-диски, материалы с веб-сайта и организует семинары. Широкая сеть дочерних предприятий и независимых владельцев бизнеса снижает затраты на дистрибуцию и рекламу, тем самым увеличивая прибыль компании. НВБ получают комиссию от продажи и бонусы, если выполняют персональные планы по продажам и планы тех, кто находится на нижних ступенях их собственной сети НВБ. Наконец, весьма успешным применением шаблона прямые продажи хорошо известен и производитель персональных компьютеров Dell. С момента своего основания в 1984 году компания полностью сосредоточилась на прямых продажах, принимая заказы на новые компьютеры по телефону, а впоследствии в интернете. Каждая реклама Dell, нацеленная на определенную целевую группу покупателей, содержит индивидуальный телефонный номер. Торговые представители в состоянии незамедлительно определить, какая именно реклама привела к ним потенциального клиента, а значит, могут лучше угодить всем его пожеланиям. Dell удалось заметно выделиться из числа конкурентов, которые продавали компьютеры через розничные магазины. Сегодня компания пополняет свою бизнес-модель и другими каналами продаж, поскольку конкурентное преимущество прямых продаж, обеспечившее Dell успех, стабильность и невероятный рост, уже устарело. Когда и как применять шаблон «прямые продажи»? Шаблон «прямые продажи» широко применяется. Исключите посредников и общайтесь с клиентами напрямую. Строгий контроль за всем процессом продажи служит двойной цели. Во-первых, вы можете вести учет клиентов и отслеживать изменения в их предпочтениях. А во-вторых, оптимизировать внутреннюю координацию отдела продаж с производственным, маркетинговым и прочими отделами. Несколько вопросов для размышления. Насколько большим должен быть наш штат продавцов? Можем ли мы стимулировать здоровое соперничество между торговыми агентами и ввести грамотную систему поощрений? Как должно проходить обучение торговых агентов, чтобы не обойти вниманием ни один из аспектов процесса сбыта? Каким образом личное общение торговых представителей с клиентами способствует установлению с ними более тесной связи? какие функции нуждаются в корректировке и какой информации о клиентах нам все еще не хватает.